О промысле Божием по отношению к главным видам творений Божиих – к миру духовному. Параграф 103. Связь с предыдущим и точки зрения на предмет. Из общего учения о промысле Божием, объемлющем собой весь мир, естественно, вытекает и частное учение о промысле Божием по отношению к миру духовному, к миру вещественному и к миру малому, человеку. Но некоторые черты этого частного учения таковы, что они совершенно ясны и понятны при свете общего учения, вышеизложенного» а потому не требует дальнейшего раскрытия. Например, та мысль, что Бог, сохраняющий весь мир от уничтожения, хранит, в частности, и мир духовный. Или та, что в промышлении и о мире вещественном участвуют все лица Пресвятой Троицы. Другие же части, хотя и они основываются на общем учении о промысле, для большей ясности и удобства понимания для нас или по своей многосложности и близости к нам, требуют подробнейшего изложения. Так, говоря о промысле Божием по отношению к миру духовному, состоящему из ангелов добрых и ангелов злых, Православная церковь учит с одной стороны, что Бог содействует ангелам добрым и управляет ими сообразно с целью их бытия, а с другой, что Он только попускает злую деятельность ангелов злых и, по возможности ограничил и ограничивает ее, направляя притом к добрым последствиям.